Глава 26. Лавочка закрывается. Бил. Сентябрь. 2334 год. Вирт. Я изучал голографическую звездную карту. Во всплывающих окнах отображались сведения о текущем состоянии станций, автофабрик, а также данные о настроениях людей. Картина складывалась не очень веселая. Несколько станций удалось восстановить, но большинство из них либо уничтожили себя сами, либо были взорваны с помощью ядерных ракет. Скорее всего, из-за разочарования. Люди сумели взять под контроль большинство автофабрик, но на это пришлось потратить очень много времени. Кроме того, люди создали свои собственные программы, которыми они с нами не поделились, и установили их на все принадлежащие им автофабрики. Похоже, что развод был практически доведен до конца. В каком-то смысле Звездный флот достиг своей цели. А может, именно этого он и добивался? Мы не разорвали контакты с человечеством, но в будущем сфера общения будет гораздо меньше, чем раньше. Мы больше не владели станциями связи в космосе, населенным людьми, и там у нас осталось крайне мало автофабрик. Мы, разумеется, тоже управляли несколькими системами, например, системой Эпсилона и Редана и Альфа-Центавра, но их было совсем немного. Я вспомнил разговор с Ленни. Я никому про него не рассказывал и не испытывал особого желания это сделать. Он вызывал во мне тревогу, и у меня не было способов ее побороть. Одни вопросы без ответов, по крайней мере, на данный момент. Я по-тихому попытался что-нибудь выяснить, и, возможно, у меня появились кое-какие догадки, но... Мои размышления были прерваны. Уилл прислал мне сигнал, и, получив приглашение, тут же появился у меня. Уилл, привет, как дела? Помнишь, Крэнстон предложила окружить новый пав гарнизонами? — Да. Надеюсь, твой вопрос только кажется зловещим. — К сожалению, нет. Предложение было одобрено Советом УФРС. Они отправят несколько экспедиций, чтобы исследовать и захватить как можно больше систем. На это уйдет немало времени, ведь скорость света никуда не делась, но... — Я нахмурился. — Слушай, Уилл, а сколько из этих систем уже посетили Бобы? — Большинство из них. Но поскольку нам пришлось отключить все станции связи от Бобнета, УФРС признал эти системы брошенными. «О, он так решил? И мы с этим согласились?» <с «Забавно, что ты об этом спрашиваешь», — ухмыльнулся Уилл. «Я уже говорил об этом с Оливером. У него свободного времени гораздо больше, чем у тебя. И я подумал, что этим вопросом стоит заняться. Ну, хотя бы для того, чтобы ты ко мне не приставал. В общем, мы можем, если немного напрячься, доставить Бобов в большинство из этих систем раньше, чем туда прилетят люди. Даже если люди стартуют прямо сейчас». И мы поручим Бобам построить большую эффективную систему обороны, на тот случай, если людям захочется на нас надавить. Мы захватываем системы, ясно. Но зачем? В данный момент мы скорее просто блокируем людей, пожал плечами Уилл. Нам, в общем, системы не нужны, но они могут понадобиться ПАВам. Если мы заявим о своих правах на планеты, то сможем продать их ПАВам за какую-то номинальную сумму, просто чтобы все стороны могли сохранить лицо и избежать эскалации напряженности. Хм, неплохая мысль. И этот проект возглавите вы с Оливером? Да. У тебя, похоже, дела и так хватает. Так и есть, рассмеялся я. И как у тебя успехи? Я помедлил, прежде чем ответить. Отношения между людьми и репликантами нанесен значительный урон, и, скорее всего, быстро его ликвидировать не удастся. Пожалуй, Звездный флот будет считать это своей победой. Много техники было уничтожено просто для того, чтобы очистить наши системы от флота. «И плохая новость в том, что ее уничтожаем мы». «Ага. В будущем нам придется многое восстанавливать. А может, этим займутся люди? У меня такое чувство, что нас они на помощь не позовут». «Супер!» Уилл встал. «Отправляюсь на следующее адское свидание. Желаю приятно провести время». Угу. Именно этим я и занимаюсь».